Часть 95. В сопровождении двух рослых охранников Рик спустился в садик и двинулся по асфальтированной дорожке к воротам. В этот ранний час в садике никого не было. Все пациенты завтракали. Однако из-за подстриженного куста вдруг показался белый халат. И прямо через газон на перерез Рику побежала симпатичная медсестра. Багда. Поразился Рик, хотя понятия не имел, откуда знает это имя. «Терри!» – воскликнула Магда, останавливаясь рядом. «Ты уезжаешь?» «Да, дорогая», – ответил Рик, ведомый интуицией. «Навсегда?» «Увы, дорогая. Я на службе, ты же понимаешь». «Понимаю. Прощай, Терри. Я сохраню от тебе самые лучшие воспоминания». «Прощай, дорогая», – сказал Рик и обнял медсестру, скосив глаза на охранника. Тот лишь пожал плечами и отвернулся, а Рик оставил медсестру и поспешил к выходу, далеко обгоняя отставших охранников. Они нагнали его у ворот, и пока шли переговоры по рации, Рик поинтересовался у бывшего пехотного сержанта, что это за девушка. «Но как же, сэр, у вас же позавчера был с ней секс». Точно? Вы сами рассказывали. А Габи? С ней вчера, но меня тогда не было, это мне Отто рассказал. И что я говорил про Габи? Что она стерва и сама не знает, чего хочет. Какой ужас, а я ничего не помню. За дверью Рика ждали уже знакомый ему лимузин и та же предупредительная охрана. «С выздоровлением, сэр!» — с неприкрытой усмешкой произнес сидевший рядом с водителем старший. «Закрой рот!» — оборвал его Рик, и севшие рядом с ним охранники затаили дыхание. Машина сорвалась с места. За окном снова замелькали люди, автомобили, выездки магазинов и медленные, словно объявшиеся автобусы. Пока они ехали, Рика раздражало все, что он видел. Светофоры, голуби, полицейские, которых, по его мнению, было слишком много. А еще асфальт, разделительные полосы, окна в зданиях и даже тракторы на загородных полях. «Что они здесь делают?» – спросил он, когда до аэродрома оставалось совсем немного. «Прошу прощения, сэр, но, по-моему, они косят траву или какие-нибудь огурцы», – предположил старший. «А в стране меж тем бардак», – пробурчал Рик, и никто не смог ему возразить. В таком настроении он прокатился вдоль всех построек базы, мимо шедших строем солдат и стоявших рядом заправщиков. «Прибыли, сэр». Осторожно заметил старший, когда машина остановилась. «О, да, эта рожа мне знакома», — сказал Рик, комментируя появление улыбающегося майора Брауна. Дверь открылась, и Рик вышел на поле. «Как настроение, капитан Скоттер? спросил Браун, продолжая улыбаться. «А почему не полковник?» — криво усмехнулся Рик. «Ладно, и на том спасибо». Давай, показывай, что удалось сделать. Здравствуйте, сэр. Поздоровался капитан-инженер, появляясь из-за спины Брауна. Ну, раз инженер появился, значит все успели. Оживился Рик, пожимая капитану руку. Да, сэр, практически все ваши пожелания выполнены. И лонжероны? Даже лонжероны прошили. Разжились нужными штампами в артмастерских округа. Они там совсем офигели от такого заказа, но работу выполнили. Следуя за капитаном-инженером и майором Брауном, Рик придирчиво оценил все переделки, которые заказывал, и остался ими доволен. «А теперь у меня до тебя сюрприз», – произнес Джекоб, вынимая из кармана фляжку с ахилой. «Получи, приятель, через два часа взлет». «Что это за дерьмо?» Спросил Рик, пряча руки за спину. «Выпивка, приятель, ты что, не узнал ее?» Джекоб посмотрел на фляжку, пытаясь определить, что с ней не так. «Я в этом не нуждаюсь». «И давно?» «Сегодняшней ночи». «То есть ты с Ахеллу больше не пьешь?» настаивал Джекоб. «Не пью». «А что пьешь?» «Воду, молоко, чай, кофе». «Понятно. А почему именно сегодня?» «Не знаю. Так получилось». «Ну-ну», — произнес Джекоб, убирая фляжку. «Однако, все еще ожидая какого-то подвоха». «Надеюсь, ты не отказываешься лететь?» «Не отказываюсь». «Уже хорошо. Тогда будь добр в кабину». «Да, и еще тебе нужно выбрать наушники, пищевой комплект и личное оружие». А почему так сразу? У нас же еще сутки на Пробоксе. Стоянки на Пробоксе не будет. Пробокс – аэродром подскока. Получишь топливо, бомбы и вперед на цель. Очень мило. А как с бомбами? Хорошо с бомбами. Это оказалось самой простой задачей. Они нашлись в Пробоксе на складе. Тогда пойдем, выдашь мне паек. Они поднялись на борт бомбардировщика по приставленному трапу. Прошли в кабину по временному настилу, положенному поверх настеленных на пол мешочков с дробью. Джекоб едва не упал и выругался. «Ну что за ерунду ты придумал, Рик, с этой дробью? Думаешь, сработает?» «Раньше срабатывало». «Ты хочешь сказать, что уже попадал под ракетные удары?» Уточнил Джека, опускаясь в кресло штурмана. «Попадал. Дробь помогала от обычных пуль. Они в ней вязали, как шмель в варенье». «Ну хорошо». Джек нагнулся и вытащил из-под боковой и приборной панели два брезентовых мешка. Из одного вытряхнул на пол кучу упаковок генеральских пайков, которые и не снились обычным солдатам. А из другого выложил три единицы оружия. Новейшую автоматическую винтовку, складной автомат... и крупнокалиберный пистолет-пулемет, не один год провалявшийся в каком-нибудь штурманском ящике. «Я возьму вот этого старичка». «Это барахло, Рик. Я сунул его просто для смеха. Возьми винтовку, она легкая, а убойность такая, что прошибет четыре дерева насквозь. Если тебя собьют, ты никаких партизан и близко не подпустишь». В успешность операции Джекоб почти не верил, поскольку дважды сталкивался с неизвестным противником, которого так и не смог разглядеть. Зная, куда посылает Рика, он хотел хотя бы этим защитить его на земле. Но Рик новомодную винтовку не оценил. «Я возьму тайбей», — повторил он. «12 миллиметров, активные разрывные пули. Пару раз я стрелял из него по кокосам». «По кокосом?» «Да, в джунглях баловался». «А ты хорошо стреляешь, Рик?» «Не особенно. Но мы же бомбардировщики, правильно?» Рик улыбнулся. «Наше дело бомбы бросать». «Да уж», — сказал Джекоб и стал убирать лишнее оружие. «А что мы еще забыли?» «Парашют», — сказал Джекоб и, оставив мешки, выдернул из-под шкафа новенький парашют. «Эй, но мы же договаривались на стримпланер», — напомнил Рик. «Договаривались, но получишь ты его только в пробоксе. Генералы тебе не доверяют, боятся, что покинешь борт и улетишь куда-нибудь, еще до промежуточной посадки. Патроны к твоему монстру, кстати, тоже выдадут там». «Ладно, это мне понятно. А ты со мной не полетишь?» «Я следом, на истребителе Спарки. Ага. Да-да, приятель, контроль прежде всего. И не засиживайся. Разберите гостинцы и будь готов связаться с диспетчером. Нас здесь больше ничто не держит.